Только огромное облегчение. Я отправил Индию Милочку в Мэйконг Бэром, и теперь мистер Ухара приглядывает из за двенадцати дубами тоже. Ну, мне надо двигаться дальше, дорогая. Позвольте поцеловать вашу прелестную щечку. Чувствуя в горле комок, Скарлетт подставила ему щеку для поцелуя. Она всегда была очень привязана к мистеру Уилксу. Когда-то... О, как это было давно! Она мечтала стать его снохой. — А этот поцелуй передайте от меня, Питтипет. — А этот Мелани, — сказал мистер Уилкс, еще дважды слегка коснувшись губами ее щеки. — А как чувствует себя Мелани? — Спасибо, хорошо. — Ах, как хотелось бы мне увидеть моего первого внука! Взор его задумчивых серых глаз — Был устремлён на скарлет но совершенно так же, как это бывало с Эшли, он, казалось, видел не её, а сквозь неё прозревал какие-то далёкие, только ему ведомые миры. Прощайте, моя дорогая. Джон Уилкс вскочил в седло и поскакал прочь. Он всё ещё держал шляпу в руке, и дождь мочил его серебряные волосы, Скарлет направилась обратно к Мэйбл и миссис смит И только тут истинный смысл его последних слов проник в ее сознание. Охваченная суеверным страхом, она торопливо перекрестилась и зашептала молитву. В его словах было предчувствие смерти, так же, как когда-то в словах хэшли И вот теперь, Эшли, никогда нельзя говорить о смерти. «Поминать смерть — это искушать судьбу». В молчании, возвращаясь вместе с Мэйбл и миссис Смит под моросящим дождем в госпиталь, Скарлетт молилась про себя. «Не дай ему умереть, Господи! Только бы не он и не Эшли!» Отступление из Далтона до горы Кенесоу продолжалось от начала мая до середины июня. И когда потянулись жаркие и дождливые июньские дни, а Шерману все еще не удалось выбить конфедератов с их позиций на крутых скользких горных склонах, надежда снова возродилась в сердцах южан. Все повеселели, все с большим теплом стали отзываться о генерале Джонстоне. Когда же дождливые июньские дни сменились еще более дождливыми июльскими, а конфедераты... оказывая отчаянное сопротивление и своих высоких укрытий, все еще продолжали сдерживать Шермана и отражать его атаки. Безудержное ликование охватило Атланту. Надежда, словно глоток шампанского, кружила голову. «Ура! Ура! Мы их остановили!»